«Лира или мне показывают ванну?» Я только-только устроился в больницу и выписал кому-то ванну. «А вы знаете, где находится ванна?» — вдруг спросила заведующая, уже десять минут пристально глядевшая перед собой. Я не нашелся с ответом и признался, что нет. «Пошли», — приказала бойкая женщина, и быстро пошла вон, вертя перед собой ключ на цепочке, — Так мы и шли по пандусу, спускаясь все ниже, старое и малой. Светило солнце, идти было легко. Я понимал, что со мной делится опытом. Я чувствовал себя Набоковым, которому Бунин передает лиру, или Сашей Соколовым, которому эту лиру передает Набоков, и даже Пушкиным, которого благословляют, сходя в гроб. Мы подошли к двери. Дверь была заперта, работники ванны ели. Заведующая беспомощно подергала ручку — «Паскуды!» — сказала провожатая и ушла, не дожидаясь меня. «Я остался. Лира моя получилась с изъяном. Я не знаю, где ванна».